Мне снова снилась сорока. Ее большие черные глаза и пронзительный жгучий взгляд оставили борозды в душе, будто она провела по ней когтистой лапой. Ведьма будто знала, что это я лишил ее половины силы, и теперь это связывало нас. Я же жаждал ее мучительной смерти и никак не мог от этого отделаться. Забыть, оставить правосудию. Вернее, я бы оставил, но правосудие не справлялось. И я знал, что чем дольше сорока на свободе, тем меньше вероятность, что ее поймают вообще. Такие темные беспринципные твари, как она, готовы на любые сделки с темными силами. Она продаст всех и все свои потроха в придачу, лишь бы выкрутиться из селков, которые на нее расставлены. «Хочешь, может, оставить свет?» — прошептала Наташа. Мышка, — начал я глухо. «Мне лучше поспать на диване, я боюсь, что буду тебя будить, хорошо?» «Ладно». И она уже хотела было встать, но я не позволил. «Побудь еще». Просипел, сжимая ее в руках. «Хорошо, ложись, а я полежу с тобой рядом». Мы устроились в подушках, укрылись пледом, а я так и не нашел в себе силы отпустить Наташу. Я то засыпал, то просыпался, находил ее в своих руках, успокаивался и отрубался снова. Так мы и провели время до утра. Перед рассветом я уснул крепче, и, сдергавшись за остаток ночи, и мне снова приснилась сорока. Я шел по пеплу во сне. Босые ноги кололи полусгоревшие кости. Те еще не остыли и дарили тепло стопам, а пепел окутывал уставшие ноги мягким облаком. Жутко. Я понимал, о чем это место. Оно о тех, кого убили на моих глазах, а я был вынужден делать вид, что мне это доставляет удовольствие. Я не сразу заметил, что мои собственные стопы тоже начали обугливаться. Я сел и подтянул ноги к себе, пытаясь остановить разложение, на пальцы рук тоже вдруг начали чернеть. Раф, открыв глаза, я осознал, что невозможно давно не делал вдоха, пытаясь не надышаться пеплом там, во сне. Надо мной склонилась Наташа, тревожно заглядывая в лицо. — Привет, — сепло выдал я, — я так тебя и не отпустил. Она слабо улыбнулась и положила мне ладонь на грудь. Но ничего страшного не произошло. Я кричал. Нет, меня насторожило, что ты перестал дышать. Ты не спала, мрачно констатировал я. Спала. Проснулась и лежала, чтобы дать поспать тебе. Прости. Перестань извиняться, Раф. Не привык показывать кому-то свою слабость, да? Не привык. Нехотя согласился я. Было чертовски болезненно для моего самцового эго вдруг оказаться уязвимым и нуждающимся в поддержке. Я ведь всерьёз решил завоёвывать Наташу, а тут это. «У тебя должна была быть какая-то слабость, Раф», — усмехнулась Наташа. «Ты же не мог быть настолько идеальным, каким казался всё это время». «А я казался тебе идеальным. Было такое». Хотя твой беспокойный сон всё же на слабость не тянет. И что-то мне подсказывает, что всё серьёзно. Тебе может обратиться за помощью? Нужно, согласно вздохнул я. Когда придёт отбой по заданию? Сколько время? 8 Пора собираться? Угу. Но несмотря на отличное утро, Наташу, её заботу, тёплый душ и прекрасную погоду за окном, Я время от времени возвращался к ощущению своего сна, и ноги вдруг снова проваливались в пепел. Из головы не шли мысли. А может, сорока ищет меня? Но ведь она могла искать меня не только из-за того, что я у нее отобрал. Я ведь не дал ей и другого. Раф. Я вскинул взгляд, и в груди снова потеплело, когда Наташа вытащила меня в реальность. «Привет!» «Привет!» — усмехнулась она и поставила передо мной чашку с кофе. «Возвращайся, хотя бы позавтракать». Я тряхнул головой и с благодарностью на нее посмотрел. Мне все никак не удавалось смириться с мыслью, что я выгляжу сейчас неполноценным инвалидом перед ней. «Ты, пока вчера боролся с забором, я погладила твои вещи», — сообщила она, как ни в чем не бывало. «До магазина одежды точно сможешь доехать». Я усмехнулся. «Да, поистрепался». Кашлянул я смущенно. «У меня такое ощущение, что ты не просто старомодный, а будто вообще всю жизнь пропустил Раф». Вдруг закатила она глаза. «Знаешь, такие мужчины, как ты, теперь не ловят пули, представляешь? Они ведут авторские блоги, тренируют желающих похудеть или просто снимают всякую фигню. Но неизменно дают... Другим любоваться собой. Такими неотразимыми. А ты носишь одну единственную футболку, одни джинсы и сообщаешь, что поистрепался. Кто из нас был замужем за мундаком Раф? Я усмехнулся. Ладно, уделала. Да не уделывала я тебя. Может и нет. Но я тебе все же скажу, что где-то в городе у меня есть нормальная жизнь. Квартира, индивидуальный номер налогоплательщика и шкаф с футболками и джинсами. Ты правда считаешь это конкурентным преимуществом?» — улыбнулась она. «А это уже тоже не модно?» «Слушай, я в разводе ничего не смыслю в этом. Может, для молоденькой мне не нужна никакая другая?» — отрезал я. «Я собираюсь конкурировать за тебя. Тебе не с кем рав». «Я бы в этом не был так уверен, но ты в упор не видишь возню вокруг тебя. Меня она не интересует. Эту ночь я провела с тобой». «Ладно», — улыбнулся я и притянул ее к себе за шею. «А страховка медицинская в моде?» «Смотря какая», — прошептала она, и взгляд ее подернулся пеленой. «А я сообразил, что касаюсь своей метки на ее шее». Самая продвинутая, и я убрал руку. По ней даже зубы можно вылечить. «Ты снова становишься идеальным», — вздохнула Наташа, отстраняясь. «Ладно, собирайся».